Глава пятнадцатая А нет, стоило только выйти от дежурного, как тут же меня и окликнули по имени-отчеству. Даже не успел в сторону самолета развернуться. Оказывается, вовсе и недалеко тот офицер уехал. Ну еще бы. Чуял же, что все не так просто. И одним лишь выделением мне персональной охраны в конторе Батюшина вряд ли обойдутся. Сейчас строить начнут, инструктировать дополнительно, бумагами обложат. Не удивлюсь, если попутно каких-нибудь задач нарежут. И все под роспись наверняка, под роспись. Виду не подал. Постарался, чтобы мой тяжелый вздох со стороны получился как бы и вовсе незаметным. Развернулся и направился к курилке в нескольких шагах от входа на КП. К тому самому подполковнику. Жаль, что тот так недалеко уехал. Присаживайтесь, господин полковник. Его высокопревосходительство первым делом просил извиниться перед вами, что вынужден был с подобным поручением меня отправить. Даже не подумал вставать при моем приближении, офицер. Что это? Банальная невоспитанность? Хамство? Или очередная проверка на выдержку? За что извиниться? Не понял и переспросил. Ну и поморщился слегка, как бы показывая тем самым свое явное недоумение. В ответ на это обращение по званию. А что до всего остального, так пока подождем. Послушаем и посмотрим. Ну как же, вы полковник, а я почину ниже и буду вас инструктировать. Погодите. Не дал высказаться офицеру, прервал фразу на середине. И улыбнулся самым наипростецким выражением, Как мне казалось, на лице прямо в эти хитрющие глаза напротив. «К чему этот фарс?» «Какой полковник?» «Я уже почти год как в отставке. Так что не чинитесь и начинайте свой инструктаж. А я внимательно выслушаю все, что вы мне скажете». «Хм...» Едва заметно прищурился порученец Батюшина и посерьезнел. И веселая хитринка у него из глаз разом куда-то пропала. Его высокопревосходительство был почему-то весьма уверен, что вы скажете именно эти слова. А я, к моему сожалению, проиграл пари. Но вы правы. Перейдем к делу. И еще. Николай Степанович в этом случае просил напомнить, что вы сейчас служите не его императорскому величеству лично, а России. Отставки в подобном случае, как вы понимаете, быть не может. Я услышал. Постарался не выказать удивления, не высказаться резко по поводу дурацкого, на мой взгляд, пари и сохранить нейтральное выражение лица. Но холодка в голос ощутимо добавил. И понял. Согласен. Но достаточно преамбул. Давайте все-таки приступим к делу. Хорошо, подобрался подполковник. Я вас надолго не задержу, Сергей Викторович. Как вы знаете, с союзниками у нас на сегодняшний день... Весьма непростые отношения. Проще сказать, этих отношений отныне нет вообще. Кивнул в ответ на это уточнение. Ну а что? С подобным утверждением трудно не согласиться. Особенно, когда оно соответствует реальному положению дел на 100%. Поэтому нашим министерством было предложено следующее. Да, инструктаж получился действительно коротким но весьма емким. Да и не совсем инструктаж это оказался, а скорее вот в курс предстоящих нам с второвым дел там, в Сибири, и краткие рекомендации по поведению. Так думаю, чтобы я по своей всегдашней привычке любопытствовать не сунул свой нос туда, куда его совать не следует, и не вляпался опять же туда, куда совсем не нужно вляпываться. Сдержал слово подполковник, не задержал, минут в десять уложился и бумаг никаких не пришлось подписывать. Да и тайной все это будет лишь до нашего прилета в Иркутск, в местное управление по золотодобыче. Потому-то и сам Фторов летит с нами, поскольку именно ему поручено столь щепетильное и столь значимое для империи дело. Вряд ли кто другой с подобным мог бы справиться. Но даже и Фторов без значительной силовой поддержки там, в Сибири, величина уже не столь значительная, как здесь, в центре. Поэтому загодя в Иркутск были направлены несколько воинских эшелонов с личным составом. С ними у Николая Александровича появляются все шансы на успешное разрешение этого дела. Какого? А вот тут даже я удивился. Отжимает Николая Александровича союзников золотодобычу, пользуется подходящим моментом. Заодно и всех прочих постарается к ногтю прижать и всеми силами пресечь утечку золота в Китай. Для чего ему даны государям действительно очень широкие полномочия. Как бы не весь Дальний Восток в негласное управление передается. По золотодобыче, само собой. С правом карать на месте и миловать. Одними имеющимися войсками предполагается справиться только на начальном этапе, а дальше придется к этому делу подключать местное казачество. Вот где реальная и основная сила. Вот на кого делает ставку Фторов. Осталось лишь сделать так, чтобы казачество пошло за ним. И у него есть чем заинтересовать казаков. И моя так называемая охрана вовсе даже и не охрана на самом-то деле. Это тоже отвлекающий фактор на первоначальном этапе, чтобы сразу подозрений сейчас и здесь, а потом и там на месте ни у кого не вызвать. И работать они по прилёте в Иркутск будут по своему собственному плану. Так что зря я расслабился. Контрразведка снова в свои запутанные многоходовые игры играет. И как-то не по себе мне на мгновение стало. Даже плечами передёрнул от нехороших предчувствий. Как-то сама собой правая рука за отворот куртки скользнула, кабуру нащупала. Провёл пальцами по левому боку, Убедился, что револьвер мой на месте находится. А ведь зря, зря я в оружейный не зашел, как собирался все последнее время и не прикупил себе еще что-нибудь компактное и привычное в довесок. А теперь придется оружием в Иркутске закупаться. Или где-нибудь на промежуточном аэродроме посадки. Если появится такая возможность, конечно. Да при чем тут возможность? Обязательно прикуплю что-нибудь подходящее. Коли уж охрана у меня не будет. И тут же одернул себя мысленно. Как будто она у меня весь этот прошедший год была. Просто я сегодня расслабился. Вот как увидел их под самолетом, так сразу и расслабился. Оттого и перестроиться не успел. Слишком уж быстро события происходят. Новости со всех сторон так и сыплются. От Игорева вчерашнего известия всю ночь отходил. И тут навалили... Очередных грядущих неприятностей целый воз. Визи и бродяга. Бррр. Даже головой помотал, освобождаясь от тревожных мыслей. Сейчас о другом думать нужно. Подошел к самолету, поймал внимательный взгляд второго, кивнул ему. Помощник экипаж построил, доложил о готовности к вылету. Он у меня теперь тоже штатский. Помощник, я про него сейчас говорю. Ушел поручиком в отставку по ранению. Летал на фарманах и вуазенах. Зовут, как и меня, Сергеем. Тезка. Только Николаевич он. Ну, раз все и все готово, тогда можно по местам расходиться и к запуску готовиться. Подождал, пока пассажиры и экипаж по лесенке в кабину поднимутся, шагнул замыкающим и притормозил. Насторожился и оглянулся через плечо на звук мотора. «Да что еще?» Развернулся лицом к нещадно пылящему по грунту автомобилю, присмотрелся и выдохнул с облегчением. Никак Игорь нас решил самолично проводить или просто попрощаться приехал. Лимузин остановился чуть в стороне, не доехал до самолета буквально с десяток метров, чем заставил меня несколько удивиться. «Что это Игорь так осторожничает?» Как-то раньше я за ним подобного не замечал. Все время прямо к лестнице на своем авто подкатывал. Тем временем, пока я от поднятой и долетевшей до самолета пыли отплевывался, Сикорский выскочил из машины, быстрым шагом, чуть ли не бегом преодолел оставшиеся до меня метры и даже не поздоровавшись подхватил под руку, буквально селком оттащил к своей машине, а там... А там Елизавета Сергеевна образовалась зараспахнувшейся при нашем приближении дверкой. Собственной, так сказать, персоной. «Вот, сами разбирайтесь», — легонько подтолкнул меня Игорь в спину, развернулся и таким же быстрым шагом назад к самолету направился, чтобы я его притормозить не успел, наверное. Вот это подставил, так подставил. И что мне теперь делать? «Доброе утро, Елизавета Сергеевна», — пробормотал и ни одной умной фразы в голову не приходит не говоря уже о мыслях а у самого в голове звенит это наверное в раз куда то пропавшие мысли в голове скачут, а череп изнутри бьются и никак выхода наружу найти не могут ни заодно уцепиться не могу просто чудеса какие то но постарался хотя бы лицо держать не показать своего смятения от этой встречи, а девушка сидит Головы не поднимает, к счастью. И молчит, не отвечает, никак на мои негромкие слова не реагирует. А вот это уже, наоборот, плохо. Или это я так тихо поздоровался? Нет, не может быть. Молчит. Я уже совсем растерялся, тоже стою и молчу. Вообще ничего не понимаю. Ну и какого лешего тогда приехало? Тут с противоположной стороны авто Задняя дверь замком щелкнула, распахнулась со скрипом. И на белый свет сам Сергей Васильевич Остроумов показался. Выбрался из автомобильного нутра, выпрямился, машина явно с облегчением вздохнула, на рессорах качнулась. Кивнул мне генерал, слова вслух не сказал, лицо хмурое. Кивнул, и автомобиль с противоположной от меня стороны обошел, Тоже вслед за Игорем к самолету направился. И весьма громко вскоре лесенкой за спиной заскрипел, заскрежетал подошвами по железу. Похоже, в кабину полез. Понятно, что не захотел дочку одну отпускать. Но почему вообще позволил ей сюда приехать после всего произошедшего? После того, как мне отворот-поворот дал? Ведь мой благодетель, бывший своего нового мнения, обо мне не переменил, судя по всему. Получается. Елизавета Сергеевна папеньку переборола. Долго же она с ним справлялась. Почти год. А что теперь мне делать? Как себя вести-то? И нужно ли мне в таком случае это все? Погоди, погоди. Не ломай себе голову прежде времени и недомысливай за других не весть что. Лучше подождать естественного развития событий. Такие вот мысли в голове промелькнули, пока Астроумов-старший в кабину поднимался. Объявились откуда-то, а сердце обороты все набирало и набирало, уже и в голове отдача зашумела. Черт, да она там плачет, вон слезинка на колени капнула, Ох ты ж, и так кинуться вперед захотелось, прижать ее к себе, обнять покрепче, утешить как-то, что на силу удержался. Остановил свой порыв, сумел удержать эмоции в узде. Откуда я знаю, по какой такой причине девушка слезки льет? Может, от злости? Вчера же я проигнорировал назначенное свидание. Так что... Постою-ка я на месте. Да помогите же мне выйти. И я спохватился, наклонился, подал руку. Ладошку узкую в перчаточке тонюсенькой и шершавой на ощупь осторожно сжал, придержал за пальчики, помог запутавшейся в своем собственном платье девушке, Выбраться наружу. Стоим теперь друг напротив друга. И оба молчим. Елизавета Сергеевна сопит яростно, Щечки от гнева, может, и от смущения. Красные, хоть прикуривай. И слез не видно. Показалось, и я не знаю, что сказать. «Ну, вы так и будете молчать?» Первой не выдержала девушка. Глазами сверкает ресницами длинными так и норовит прямо в сердце уколоть. — Да я... я же уже поздоровался. И ответа от вас, кстати, так и не услышал, — опешил от столь несправедливого, по моему мнению, обвинения. — Это же надо. Я еще и виноват. — Вы должны были сказать, что рады меня видеть. — Хотя бы... — опустила глаза Лиза. — Да с какой-то стати! — не выдержал столь чудовищной несправедливости. И все свои вновь вспыхнувшие чувства... Запихнул куда поглубже. «Кто мне отставку дал? Да вы же сами не захотели меня видеть. Двери не открыли, на порог не пустили. Даже без объяснений. Хотя все и так понятно». «Да что вам может быть вообще понятно? Вы же... И почему вас вчера не было?» «Так, хватит. Елизавета Сергеевна, не знаю, что вы себе там опять напридумывали...» Но я не собираюсь в очередной раз становиться игрушкой в ваших руках. Тяжело, знаете ли И, право слова, зря вы сюда приехали. И папенька ваш, как я вижу, против вашего приезда». Ну при чем здесь папенька?» «Господи, просто...» Замялась девушка. «Просто не смогла я сегодня утром из дома одна тайна выйти. Если бы вы знали, чего мне стоило убедить отца приехать со мной сюда, и если бы не ваш друг...» — Ну, с ним я еще разберусь. — Не надо с ним разбираться, прошу вас, — испугалась моего грозного вида девушка и быстро заговорила, защищаясь и оправдываясь. — Это я вчера его уговорила. Ну, когда поняла, что бесполезно вас дожидаться. Вот и поехала к Сикорским на квартиру. — Ну, я же знаю, где они проживают. И с женой Игоря Ивановича у нас очень добрые, теплые отношения. — Подняла голову. И, глядя прямо мне в глаза, — Тихо проговорила. И никогда вы не были игрушкой в моих руках. И отставку я вам не давала. И вообще не знала о том, что вам от дома отказали. Это уже потом мне мама с папа все рассказали. И я их сейчас не виню. Они же хотели сделать как лучше для меня. По их мнению лучше. Понимаете? А вы... Эх вы, Сергей Викторович! И именно это я хотела вам вчера сказать. А теперь прощайте и отвернулась с гордым видом нет точно дамских романов начиталась прибил бы дурочку а вывернул это все как оказывается это я во всем виноват стою смотрю на лизу точнее на пышные вьющиеся волосы водопадом спадающие на узкую девичью спину на какую то непонятную шляпку на голове и пытаюсь хоть какие то слова в ответ найти как бы «В свое оправдание, что ли?» «И ничего не нахожу?» «Слов нет». «Вообще злость только веселая такая. И удовлетворение от всего происходящего. Интересно-то как? Какое там оправдание? Какое прощание?» «Все только начинается». «О! Нашел какие-то слова. Само собой вырвалось». «По слухам, вы, Елизавета Сергеевна, замуж выходите?» «Что? Кто? Я?» Разъяренной фурией развернулась ко мне девушка. Только платье веером взметнулось, приоткрывая моим глазам изящные полусапожки со шнуровкой. А взгляд-то какой! Молнии так и летят во все стороны. Насмерть сейчас убьет. Даже поежился с явной опаской. А та продолжила говорить язвительно яростным и в то же время удивительно ехидным голосом. — А с каких это пор вы, Сергей Викторович, слухом и сплетням верите? А самому вам не приехать было? Не спросить меня лично обо всем этом? — Как? Как приехать, если меня на порог вашего дома не пускают? — Да вы же больше ни разу и не пытались это проделать, Сергей Викторович. Одним разом удовлетворились и на том успокоились. Скажете, не так? — Так, Елизавета Сергеевна, так. — А откуда вы знаете, что не пытался? Из входного проема грузовой кабины самолета Остроумов высунулся, глянул внимательно на нас и сразу же скрылся. «Ну да, разговор-то наш всем вокруг слышно. Мы же во весь голос в запале разговариваем, не стесняемся». И в боковом окне пилотской кабины довольно физиономия Игоря высветилась. Большой палец мне в одобрение показывает и улыбается вдобавок «довольно, во всю ширь форточки, гад -э такие. Елизавета Сергеевна что-то такое в моих глазах увидела, обернулась назад, за спину, а там уже ничего и никого. Все попрятались, скрылись вовремя. И тишина на аэродроме. Даже механиков с охраной нигде не видно. Все пропали куда-то, исчезли с глаз самым фантастическим образом. Елизавета Сергеевна, давайте мы с вами чуть в сторонку отойдем. Зачем это? — прищурилась девушка. — Ну как зачем? Я даже несколько растерялся. но ну не говорить же, что я невольно зрителей стесняюсь, которые наш разговор из кабины самолета сейчас подслушивают. Пусть и не специально подслушивают, но все равно неприятно. Ну и не то чтобы стесняюсь, скорее не желаю, чтобы все, кому не лень, наши выяснения отношений слушали. — Да, кстати. — А у нас уже что? Появились какие-то отношения? — Говорю же, очень интересно. И сердце как-то веселее застучало, но уже по-другому застучало, без того бешеного боя. И на душе впервые за это время легче стало. И в голове колокольный перезвон пропал. А все, что было, просто... Было. Пустое все. Елизавета Сергеевна. Лиза. Простите меня, дурака. Решился и покаялся я. Правда, где-то в глубине души некая опаска еще присутствовала. А ну как снова я обманываюсь. А обмануться очень не хочется. И даже руки в стороны развел, и голову склонил. И вздрогнул, когда на своей щеке ощутил нежное прикосновение девичьей ладошки. Замер, даже дышать перестал. Глаза поднял и... Утонул в счастливых глазах напротив. «Господи, какой же вы... Сергей Викторович... Сережа, если бы вы знали, сколько всего я пережила за это время, через что мне пришлось пройти? Я даже с мама и папа разругалась, и два месяца вообще с ними не разговаривала. Пригрозила, что я из города уеду». «Ну, я смотрю, ваш отец и сейчас мнение обо мне не переменил. Просто он по-другому не может». Как и любому другому родителю на его месте, ему тоже хочется видеть свою дочь счастливой и удачно пристроенной. А вы сейчас в Апале и останетесь в опале В Сибирь вон едете, словно в ссылку. Просто поставьте себя на его место, понимаете? — Понимаю. — А вы? — Что я? — Ну, замялся, не зная, как сказать, как спросить. Вы можете по-другому? Я же в опале и в Сибирь вот улетаю. А мне все равно, — улыбнулась девушка, — лишь бы с вами. Нельзя сейчас со мной, — испугался я, а сердце ухнуло куда-то вниз. На счастье задержалось где-то в пятках, не выскочило совсем. Почему? — нахмурилась Лиза и тут же прыснула в кулачок, рассмеялась и чуть ли не запрыгала на месте. «Ага, поверили!» «Поверил», — вздохнул тяжко. «Какая она красивая и вообще замечательная! Ох, и намаюсь я с ней!» «Вы же вернетесь, а я буду вас ждать! Возвращайтесь побыстрее, Сережа!» И вновь потянулась ко мне ладошкой. И я подался вперед, навстречу этим тонким пальчикам, и прижался к ним щекой, Зажмурился от удовольствия. Подумаешь, перчатки-рука. Да я этой перчатки совершенно не замечаю. Вот только когда-то я нечто подобное уже один раз слышал. Мелькнуло, царапнуло и кануло безвозвратно неприятное воспоминание. Открыл глаза, забывая только что припомненное, отбрасывая его в сторону. — Ждите, Лизонька, ждите. А я постараюсь вернуться быстрее. Дёрнулся было навстречу девушке, так захотелось обнять ее, прижать к себе крепко-крепко, да в дверном проеме Остроумов показался. Пришлось гасить на корню свой порыв. А жаль. Генерал спускаться на землю начал. Второв следом высунулся наружу. Мне на часы демонстративно так показал. Намекает, что время-то уходит. Да и действительно, пора улетать. А не хочется. Лиза? Начал я говорить и замолчал, оборвал сам себя. Испугался того, что собирался только что сказать. — Что? — подалась всем телом навстречу девушка, распахнула глаза. — Мне пора. — пробормотал совсем не то, что хотел, и собирался выплеснуть из сердца. — Люди ждут. — Ждут? — эхом откликнулась девушка. — Прощайте, Сергей Викторович. Тут и Остроумов подошел. Затоптался за спиной дочери, закряхтел, плюнул в сторону, махнул рукой и решился. «Не держи зла, Сергей Викторович. Кто ж знал, что у нас дочь такая вот выросла? М да Надеюсь, поймешь». Кивнул в ответ, ничего говорить не стал. «Да и не получилось бы у меня что-то сказать, потому как в горле ком тяжелый и горький встал». Закупорился внутри, даже дышать тяжко. Еще разок на Лизу глянул, мотнул головой на прощание и зашагал к самолету, навстречу спускающемуся по лесенке Сикорскому. Остановились друг напротив друга, помолчали, пожали руки и разошлись. Все давно сказано. Да и действительно, пора на запуск. Город обошли севером. Разворачиваясь и набирая высоту, оставили по левому борту Кронштадт и Сестрорецкий разлив. Вот после него и взяли курс строго на восток. На борту все нормально, показания приборов в норме, моторы работают ровно. Высоко забираться не стали, нам и три тысячи хорошо. И не так холодно, и дышать нормально можно. Лететь на такой высоте и на этой скорости – Предстоит почти пять часов до первой посадки в Перми. Именно там у нас подготовлена посадочная площадка, там и отдохнем, и дозаправимся. Со слов Торова нас уже ждут. Управление помощнику передал, ему летные навыки тоже поддерживать нужно. Так и будем, периодически с ним меняться. Глядишь, еще и в командирское кресло на новую машину пересядет. Впереди Белозерск показался. Прошли строго над ним, покачали крыльями, поприветствовали жителей. Нарушили, как чуть позже скажет один литературный авантюрист, патриархальную тишину города. Только не автомобильной сиреной, как в оригинале у классика, а гулом авиационных моторов. Тоже неплохо. А еще через часок, когда мы уже немного расслабились, привыкли к монотонному гулу моторов, к спокойному ровному полету на высоте, Все и началось. А ведь знал, знал, что если где-то прибыло, то в другом месте должно обязательно убыть. Знал, да не придал значения. Потому что настроение после утренней встречи отличное, небо вокруг голубое, земля внизу зеленая с голубыми реками и озерами. Красота, одним словом. Да, и ничего не предвещало начала неприятностей. Даже моя знаменитая чуйка не сработала. Хорошо еще, что на карту все время поглядывал. Да с местности внизу сличал. Так что помнил, что где-то справа, на траверзе, должна быть Вологда. Ну а как не сверяться, если штурмана у нас так пока и нет? Как? А вот так. Только все обещают и обещают, а обещаниями, как говорится, сыт не будешь». Вот и сейчас полетели через всю Россию без навигатора. Это еще хорошо, что у меня собственного подобного опыта хватает. А если бы нет? Если бы не было этого опыта, что тогда? Думаю, ничего. Нашли бы нам мигом штурмана. А так, мол, можно и без него пока обойтись. Так что как раз в то время, когда я в карту смотрел, да вниз поглядывал, первый отказ и произошел. Помощнику нашему честь и хвала Сразу обратил внимание. Командир, что-то у нас приборы ничего не показывают. Ну а как ему не обратить внимание, если он по приборам пилотирует? Окинул взглядом приборную панель, оценил обстановку. И впрямь. Есть такое дело. Только пока не все так погано. Указатель скорости на нуле, стрелка высотомера вроде бы как показания отрабатывает, шевелится, еле заметно. «И все?» но это не страшно. Неприятно, но не смертельно. Авиагоризонт работает, стрелка компаса исправно на север указывает. Погода отличная, видимость до горизонта. Что еще нужно?» «Главное, самолет летит, и моторы поют. А приборы...» «Так ведь совсем недавно вообще без них обходились. И ничего. Быстро мы к хорошему привыкли». «Но уже засвербело» зацарапало что-то внутри, холодком по спине потянуло. Убрал карту на правую панель, руки на штурвал положил, но управление пока не забираю. Так, придерживаюсь на всякий случай. А экипаж успокоил. Компас с авиагоризонтом работает, обороты в норме, погода отличная, так что продолжаем полет до Перми. Сядем, тогда и разберемся с причиной отказа сглазил. Словно решив посмеяться над моей уверенностью, зачихал правый мотор, засбоил короткими перебоями в работе и почти сразу же остановился, заглох, как обрезало. А флюгирование-то у нас нет. Сразу возник сильный разворачивающий момент вправо. Хорошо, что я как раз за штурвал держался. Сопротивление от вставших поперек воздушного потока лопастей винта такое, что ни в горизонте, ни на прямой никак не удержать самолет. Помощник мой растерялся в первый момент. Нет у него опыта пилотирования в особых случаях. Ну а я сразу левую педаль в пол тиснул, левому же мотору оборотов добавил, но и одновременно креном прикрылся. Можно, конечно, попробовать еще добавить оборотов левому мотору. Но это же насколько тогда дополнительно возрастет разворачивающий момент вправо? Никакой педали и крена не хватит для его компенсации. И сил. Нужно искать золотую середину. Подобрать обороты работающему мотору таким образом, чтобы и в воздухе подольше продержаться, и от потери скорости не свалиться. Удержался кое-как на курсе с помощью элеронов и педалей. Немного, конечно, ушел вправо, Но это такая мелочь на фоне всего остального. И ни о каком продолжении полета до Перми и речи быть не может. Хорошо еще, что о Вологде сразу вспомнил. Вот когда пригодилось ориентирование на местности в полосе пролета и знание карты. И пришлось сильно пожалеть об отсутствии штурмана в экипаже. Сейчас не то что карту глянуть, с курсом и расстоянием определиться. Рук от штурвала не оторвать. Ладно. «Будем на память полагаться». Так и пошли в ту сторону правым разворотом. И помощнику крикнул, чтобы город сей на горизонте по дымам высматривал. А тут и обеспокоенные, мягко сказать, пассажиры в кабину набежали. Набились, словно селедки в бочку. Пришлось еще и на них рявкать, прочь выгонять. «Черти! Тут крутишься, словно белка в колесе, по позвоночнику уже не холодком тянет» а сплошным потоком горячий подбежит бежит. Нога на левой педали от непомерных постоянных усилий подрагивает, а тут эти. Всех вон. второв лишь пренебрег приказом, остался. Правда, не удержался, вопрос задал. — Что случилось, Сергей Викторович? — А то не видите, Николай Александрович. Даже усмехнуться в ответ постарался. Лишь бы на оскал эта моя усмешка не показалась. — Мотор у нас сдох с правого борта и прибора отказали. На ну, что мне еще говорить, когда все это и так видно? Можно же было и не спрашивать, не отвлекать, и не лезть под руку. Но и второв молодец, дальше с вопросами не полез. Нет, рано, рано я его похвалил, потому что спустя минуту тот снова из-за плеча инженера высунулся, новый вопрос задал. Будем прыгать? Что? Сначала даже не понял потом только сообразил, что он и в виду имеет, выругался от души во весь голос и сразу же посоветовал промышленнику немедленно отправиться по известному всем адресу, то есть проследовать в грузовую кабину, где и находиться, дабы не отвлекать экипаж праздной пустой болтовней. Объяснять долго, а послать получилось коротко и емко. Ушел. Ишь, прыгать ему захотелось. До Вологды со снижением и на одном моторе дотянем. Подумаешь, сорок с небольшим верст. Ну а если не дотянем, то сядем где-нибудь ближе к городу. Лето почти на дворе, полян подходящих достаточно. До Вологды мы дотянули. Сели, правда, тяжело. Чуть было не разулись. Очень уж угол сноса на посадке получился большой. Хорошо еще стойки выдержали а садиться пришлось на неподготовленное поле, разгоняя стадо пасущихся коров и молясь про себя лишь об одном, чтобы не побежала какая-нибудь из них от испуга под винты, но и чтобы камней на пути не оказалось, само собой, и врагов. Выбирать-то не пришлось, ни до того. Короче, хоть тут повезло. И коровы все в ближайший лесок упрыгали, и поле оказалось хоть и недостаточно ровным, зато без всяких неожиданных сюрпризов. Левый мотор выключили сразу же после приземления. Еле-еле успел педаль отпустить и крен убрать, хоть и был к такому моменту готов. Остановились, сидим, молчим. В грузовой кабине вообще тихо, аж звенит в ушах. А дальше выдохнул, попытался пальцы на штурвале разжать, ногами пошевелить. Получилось кое-как. Встал, ноги подрагивают, подкашиваются. Оглядел экипаж. Помощник мой белый, словно снег. Рукой по пряжке привезных ремней шарит, нащупать не может. Инженер же наоборот, красный, на спинку кресла откинулся, глаза прикрыл и замер. Ну и радист. А вот у него единственного все с цветом лица в норме. Ну и чего сидим? Постарался вывести экипаж из ступора. Сели нормально. Все живы. Самолет целый и невредим. Ничего не поломали. Наверное. Давайте-ка, все на выход. А то мне мимо вас не протиснуться. Пошли, пошли. Ну, а как иначе-то? Лучше сразу озадачить экипаж делом, работой нагрузить. А попереживать и потом можно. И разбор полета тоже потом проведем. Позже. Когда нервы у всех успокоятся. Очухались, закопошились, кресла свои назад отодвинули. Можно теперь пролезть. Ну и пролез. Вышел в грузовую кабину, а там тоже. Сидят все бледные, на меня анимешными глазами лупают. Эвона как. Видать, правду говоря, что у страха глаза велики. Надо бы и их тоже успокоить, в чувство привести. Все хорошо. Сели нормально. «В Вологде, надеюсь». «Как в Вологде?» «Почему в Вологде?» Первым опомнился Второв. Но ну, я, в принципе, так и думал, что он раньше других опомнится. Все-таки промышленник ко всему привык в этой жизни». Ну и охрана глазами осмысленно хлопает. Правда, пока помалкивает. Похоже, на этих тоже можно в случае чего полагаться. Не дотянули бы мы до Перми. Селенок бы не хватило признался честно, и плечами передернул. бр неприятно-то как. Спина насквозь мокрая от пота. Такое ощущение, что и куртка насквозь промокла, к спине прилипла. Теперь бы еще нормально из самолета выбраться наружу. Руки-ноги пока еще так и не отошли от напряжения. Дрожат, стою кое-как. Так что правильно сделал, что здесь решил садиться. Да и рисковать продолжать полет на одном моторе, Когда непонятно, по какой причине второй отказал. Дураков нет. Зато теперь будем своими силами разбираться. А ведь предупреждал всех о подобной возможности. Говорил же, что спешка до добра не доведет. Нужно было летные испытания до конца довести. Погонять моторы на разных высотах и скоростях. Планер понагружать. Вот теперь пусть второв ищет в городе необходимых специалистов. Изыскивает производственные мощности для ремонта. Вот такие мысли у меня в голове промелькнули, пока инженер наш дверь входную открывал, до да лестницу ставил. Промелькнули и постарался запихнуть их куда подальше. Что уж теперь? Я же согласился на эту авантюру, согласился на продолжение летных испытаний не настоял, не настоял. Ну так что ж теперь? Виноватых искать? Вот он я. К счастью, с причинами отказов разобрались быстро. Буквально в течение часа. Ну, с приборами все просто оказалось. Отсоединилась подводящая трубка от приемника воздушного давления. И с остановкой мотора почти сразу же определились. Топлива к нему не поступает. Проверили топливный фильтр тонкой очистки, а он какой-то коричневой трухой забит. Сначала показалось, что это просто грязь. А потом начали разбираться дальше, проверили магистраль в сторону баков И поняли, что и не грязь это вовсе. То есть грязь, конечно, но и не грязь. Дело в подкачивающем насосе оказалось, в разрушении подвижного узла. То ли брак производственный, то ли просто нам не повезло. Или наоборот, повезло. И что обе этих поломки оказались не столь критическими, и что такой вот город поблизости был. А если бы дело где-нибудь над безлюдной местностью проходило? Над тайгой, над болотами? да в плохих метеоусловиях. Так что определенно повезло. Вот только ремонт теперь самим нужно делать. Хорошо еще, что полностью топливную систему не придется промывать. Второв был прав. Город есть город, и нужных нам мастеров он быстро нашел. А дальше просто. Пользуясь возникшим в городе при нашем прилете ажиотажем и благоволением городских властей к Второву, разместили заказ на производство необходимых деталей В несколько большем, чем потребно количестве. Пусть запас будет. Опять же, финансовый рычаг никуда не делся. И уже через день мы получили желаемое. И все благодаря Николаю Александровичу. Опять же, промышленник. Фигура в России достаточно авторитетная и известная. Да он из приемов не вылезает. Из одного дома тут же в другой переходит. А дальше все просто. Собрали насос, запустили моторы... Убедились в их нормальной работе. На земле, само собой. А как они себя поведут в небе, посмотрим. Заодно и над креплением трубки поработали. Банально, дополнительно законтрели хомуты проволокой. Теперь они не ослабнут от вибрации. В городе просидели почти два дня. И сами в порядок пришли, и самолет отремонтировали. Вещи в прачечную отдали, нательное белье. «Э, нет, не по той причине, о которой можно подумать в первую очередь, хотя я бы и не удивился подобному, а из-за пота. Пропотели-то мы все насквозь, кто от тяжко работы, а кто и от страха. Это я кое о ком из числа наших пассажиров». Ну и просто так после посадки на выпас мне отделались. Пришлось отмывать самолет от коровьего дерьма. Все-таки умудрились на посадке и пробеге вляпаться в навоз». Полное впечатление после увиденного, что это монстры какие-то, а не коровы. Слоны или мамонты. Забрызгали не только колеса и стойки, но и гондолы, двигателей, фюзеляж и крылья. Кошмар. Да чтобы я еще хоть раз сел на поле, где стадо пасется. Да не в жизнь. Хорошо еще, что не пришлось это делать самим. Местная ребятня с удовольствием до блеска отмыла самолет, Стоило только пообещать показать им кабину изнутри. Правда, после водных мероприятий и перед посещением кабины отослал их всех на речку, пусть и сами отмоются. Попутно пришлось проводить экскурсии многочисленным любопытствующим местным жителям, показывать снаружи наш самолет, рассказывать об авиации и перспективах самолетостроения. Короче, мы с помощником языки до основания стерли. И какое же испытали облегчение, когда смогли запустить моторы. Наконец-то можно улетать. Дальнейший перелет до аэродрома назначения прошел ровненько. Садились на дозаправку и отдых с ночевкой еще несколько раз. Первые часы постоянно прислушивались к работе моторов, а потом успокоились и перестали нервничать. Да, к моему стыду несколько раз пришлось восстанавливать ориентировку и выходить на заданную линию пути. Слишком огромное расстояние между аэродромами, и ветер на таких высотах очень уж непредсказуемый. Постоянно сносит то в одну сторону, то в другую. Да и скорость. То падает, то растет, если он попутный. Счисление пути тоже по этой причине весьма условное. Погрешность в пол-лапте по карте. Опять же... Ни радиомаяков нет, ни радионавигационных систем, только визуально место определяем, собственными глазками до да поназемным ориентиром. А ориентиров тех — реки до да озера, но ну и населенные пункты, которых не слишком-то и много оказалось. Одно дело перед полетом на карту смотреть, и совсем другое вниз, на пролетаемую местность. Совершенно разные вещи. Это не Балканы — и не Европа с многочисленными густонаселенными городами, где летать куда как проще. Ох и велика ты, Россия-матушка! И пуста. Сколько тебя еще предстоит обустраивать? И обустроят ли? В общем, вымотался я за это время до чертиков. Ничего, приноровимся к местным условиям. Потом легче будет. В Иркутске будем садиться на правом берегу Ангары, почти на городской окраине. Второв из Красноярска дал телеграмму, поэтому здесь нас уже ждали и встречали. Аэродром был, как меня перед вылетом, уверял Николай Александрович, полностью готов к приему нашего самолета. Не очень-то убедил. К этим уверениям я отнесся весьма настороженно. Везде, где бы мы ни садились, посадочные площадки были подготовлены на троечку. Правда, постарался сомнений своих не показывать. Вот когда сам проверю и этот аэродром, тогда и скажу, что он подготовлен как положено. А то садились мы уже и в Тюмени, и в том же Красноярске. Чуть кишки не вытряхнули, настолько плохо выровняли грунт. Хорошо хоть обслуживание было на высоте. И отдыхали по-человечески, а не в самолете. И технику после полета было кому осмотреть и дозаправить. Правда, все это делалось под нашим неусыпным контролем. Нет у меня пока еще доверия к местным аэродромным службам. Все только зарождается, и они только еще набираются необходимого опыта. Так что посмотрим. А пока готовимся к посадке и плотнее затягиваем привязные ремни. И вижу краем глаза, как глядя на меня, то же самое проделывает весь мой экипаж. Тоже. Научены горьким опытом. Но все равно настроение у всех приподнятое. Все-таки добрались мы до цели, до конечной точки маршрута. Подобное еще никому не удавалось. Мы первые. С Николаем Александровичем на эту тему еще в столице говорили. Тот намеревался и на этом моменте хорошие деньги заработать. Подключить прессу, освещать каждый этап перелета в газетах. Владелец завода в газет и... Самолетов? Посмотрим. Жаль, что нам с этого дела почти ничего не обломилось. Так, крохи малые за интервью, за фотографии. Правда, известность приобрели. Вон как нас на аэродромах посадки встречали. В Иркутске нам пришлось сидеть почти две недели. Как заселились в центральную гостиницу города, так там и сидели, отбивались от любопытных и журналистов. Первые три дня просто приходили в себя после перелета, носы из номеров не высовывали. И еду нам в них же доставляли. Ну и постоянно ждали, что вот сейчас прибежит посыльный от второго с командой на взлет. Как бы не так. Прождали день, другой. На третий ждать перестали. И вышли в город в сопровождении толпы фотографов и журналистов. Нужно же посмотреть на местные достопримечательности. Да, забыл уточнить. Сразу же после посадки я остался без своей так называемой охраны. Убежали оба по своим тайным делам. Короче, все оказались в пределе. Одни мы бездельники. Ну, попозировали немного. Интервью пораздавали корреспондентам за вознаграждение малое. Побывали на аэродроме. Проверили самолет. Проконтролировали несение службы местной охраны и... И все. Даже местным механикам работы нет. Но смотрели они под нашим приглядом самолет. Ну да заправили. Масло долили. А дальше все. Дальше делать ничего, к счастью, не нужно. Тоже сидят без дела. И за что второв им такие деньги платят? Хоть бы полосу утаптывали. Кстати, отличная идея. Надо бы подсказать Николаю Александровичу.